Глава 36. Джон Кируин бросил взгляд на верхнюю консоль слева от стола, на которой зажегся световой сигнал тревога. Световая точка рядом с центром круглого экрана мигала в такт вращению сканирующего луча. Подтверждающий сигнал о наличии стартового следа ракеты со спутника вспомогательной спутниковой системы обнаружения рассеянно подумал Кируин. Строго говоря, пока что это еще не его епархия. Сигналом должен был заниматься Норат, и ему достаточно скоро сообщат, необходимо ли дальнейшее его изучение. Норат — Объединенное командование ПВО Североамериканского континента. Керуин набрал код на клавиатуре консоли, чтобы запустить стандартную программу для анализа следа, и вернулся к работе с основным экраном, где он заканчивал составление оценки результатов бомбового удара ОРБ по иракскому ядерному объекту в Эль-Атире. Головоломка с Эль-Атиром целиком поглотила Кируина, который со времен серьезных неудач во время войны в заливе потратил сотни часов на просчитывание и улучшение других программ по ОРБ. В случае с Эль-Атиром... Составляя подробный анализ состояния наземных объектов, он был поставлен в сложные условия. Его анализ спутниковых разведданных сравнивался с результатами непосредственного осмотра местности. Керуин не знал, какова была оценка наблюдателей, и не должен был ее узнать до вынесения собственного заключения. Все происходило одновременно и в реальном масштабе времени. Керуин бился над этим уже четыре часа и должен был вот-вот закончить. Он с удовольствием принял вызов, и ему нравилось то, как у него все выходит. К работе он относился серьезно. Собственно, как и все его коллеги по Национальному бюро разведки НБР, отметил он. Но ему никак не удавалось, подобно им, работать в непринужденном шутливом стиле, оставаясь при этом исключительно преданным своему делу. Он знал, что все они на редкость способные и талантливые люди, как знал и то, что сам он тоже хорош в своем роде. У него все получалось как-то естественно. В своей приверженности к работе он не видел ничего примечательного и не считал, что обладает каким-то особым талантом. Единственной меркой для него служило то очевидное уважение, которое проявляли к нему его соратники. Порой его даже удивляло, что они относятся к нему как к кровне. Да, конечно. Снова и снова он выдавал результаты, которые вызывали у них восхищение. Но когда это происходило, он относил все насчет счастливых озарений – и для него не было выше награды, чем небрежные, весьма сдержанные комплименты коллег и, как результат, возникающее при этом чувство товарищества. Ему было особенно приятно сознавать, что его признавали своим одним из команды. Кируэн был бы поражен и сбит с толку, узная он, что остальные считают его даже по их меркам кем-то вроде Вундеркинда. Он бы этого просто не понял. С его точки зрения он ничем не отличался от них. Только ему хотелось бы с большей непринужденностью участвовать в затеваемых ими в свободное время, а порой и на дежурстве, дружеских пикировках. Если у него и были недостатки, то одним из них, возможно, была излишняя серьезность. Но она компенсировалась его скромностью и прямодушием, за что он был искренне любим и уважаем в коллективе. Однако у кируена был один тайный пунктик. Он даже поделился им со своим боссом Уолтером соренсоном при собеседовании перед поступлением на работу в НБР. Он приходил в ужас при мысли, что кто-нибудь может дать ему кличку «Радар». Он и на самом деле поразительно походил на актера, исполнявшего соответствующую роль в популярном бесконечном телесериале крошечного роста, круглолицей, в маленьких круглых очках, со слегка гнусавым голосом. Он искренне поведал Соренсену о своих опасениях и страхах, и тот отчетливо понял, что в действительности беспокоит нервного юношу. Кируин, по мнению Соренсена, был из тех молодых людей, что отчасти страдали комплексом неполноценности. Он еще раз просмотрел его конфиденциальные характеристики с блестящими отзывами ученых, которые осторожно направляли рост молодого человека. Кируин принадлежал к числу самородков. Соренсен, будучи хорошим организатором, отлично знал, как выжить из своих подчиненных максимум. За день до выхода кируена на новое место работы Соренсен коротко переговорил с его будущими коллегами. Он кратко рассказал о квалификации кируина что не могло не произвести должного впечатления на сотрудников. В конце же беседы он добавил, «И сделайте ребятам мне и ему одолжение, а? Он славный молодой парнишка, и не стоит его слишком подначивать. Он на самом деле не переносит, когда его называют радаром, как того парня в телесериале. Если только я кого-то из вас улечу в этом...» то можете быть уверены. Поимею. И я не шучу. Так что Керуина не подначивали, а сам он последовал совету Соренсена и сменил оправу. Очки у него теперь были квадратными. Все это происходило семь лет назад. С тех пор уверенность кируина в себе неизмеримо возросла. Он играл важную роль — в разработке аналитических методов Национального бюро разведки. Когда кто-то впервые заметил в его присутствии, что Соренсен слегка напоминает моржа, он громко расхохотался. По иронии судьбы, после этого кличка Морж прилипла к Соренсену, который знал об этом, но не обращал внимания. А кируина так ни разу никто и не назвал радаром. Установка монитора вспомогательной оборонительной спутниковой системы обнаружения, действующей в реальном масштабе времени, была одной из идей Кируина. Это было четыре года назад, и в то время Кируина еще удивило что Соренсен лично принял в этом участие. «Не наше это дело, Джон», — с серьезным видом сказал тогда Морш. «Реальное время — не наше дело». Мы ограничиваемся вещами средней и большой продолжительности. Анализом в реальном масштабе времени и оценкой быстротекущих ситуаций занимается НОРАД. Они для этого и существуют. У нас же более интересная работа — вычислить позже то, на что у них не хватило времени. Наверное, уже в полусотый раз Морш ударился в чтение «Орд» одной из своих любимых лекций, с обычным загибанием пальцев, терпеливо объясняя новоиспеченному аналитику назначение Национального бюро разведки США. «Старый славный морж», — думал Кируэн, — «вот уже почти три года, как я в НБР, а ты по-прежнему относишься ко мне так, как если бы это был мой первый день». Но все же Кируэн повторил попытку. Вы абсолютно правы, Олтер. Но меня волнует задержка во времени. Вспомните, что случается каждый раз, когда приходит подтверждение о старте. Каждый раз, когда советы запускают спутник или проводят учебные стрельбы. Звучит истошный вопль о моментальном анализе. Окей, насколько я знаю, у ребят из Норада этот вопль звучит тоже но в основном они обращаются к нам просто так, узнать, есть ли у нас какие-то подробности или нет. Они считают, что мы те самые ребята, которые могут дать им эти подробности, вот поэтому они и вопят на нас. Конечно же, когда это происходит, подставляю свой зад не я. Кируин намеренно позволил концу фразы повиснуть в воздухе. Он знал, что уже завладел вниманием Уолтера Соренсона. Это было больным местом маржа очень больным. Он был терпеливым человеком, но буквально выходил из себя, когда был вынужден втолковывать каждому способному поднять трубку треклятому погоняли, что его управление не только не отвечает за краткосрочный анализ, но еще даже не знает, что получено подтверждение старта, но Рад еще не дошел до той стадии обработки данных, когда информация передается дальше. Маржу никогда не нравилось, когда создавалось впечатление, что он не в курсе происходящего. «Треклятые погонялы!» Ворчал Соренсон, используя заезженное выражение для названия чиновников, которые докучали ему своим любопытством. Каждый раз, когда он опускал трубку после подобного разговора, звучало одно и то же. «Треклятые погонялы!» «Уолтер!» «Мне это видится следующим образом», — продолжал Кируин. «Если бы у нас здесь был хотя бы один дисплей с информацией в реальном времени, скажем, с данными со спутников вспомогательной системы обнаружения, мы бы тут же узнавали, что что-то происходит. Нам не пришлось бы тратить на это много времени. ДСП была бы идеальна. Ведь весь сыр-бор возникает, из-за подтверждающих сигналов именно этой системы. Я мог бы составить программу быстрого анализа, которая дала бы нам общую схему происходящего. Черт возьми! Да у меня уйдет не больше нескольких секунд на каждый старт. И мы знаем, что с 95% из них, но РАД разбирается сам, и данные о них так до нас и не доходят. Мы всего лишь потратим немного времени на оставшиеся 5-5. Мы ничего не потеряем. На самом деле, может быть, даже выиграем часок-другой, если потом с сигналом все равно придется работать. А у нас найдется, что ответить этим хамам. Казалось, Соренсен задумался. Идея была заманчивой. Он потеребил свои огромные обвислые усы и, наконец, согласился. Ладно, попробуем. Один экран и над твоим столом. «Это твое дитя. Установишь все сам. Я и знать не хочу о его существовании, пока не раздастся очередной вопль. Выход только на один спутник, окей? Я не хочу, чтобы ты развлекался со стереоизображением, используя два спутника для расчета траекторий или чего-то в том же духе. Этим должен заниматься Норат. Один единственный спутник». — И послушай меня, сынок, — добавил он, угрожающе покачивая пальцем, — не дай бог, если я застану тебя пялищимся на эту чертову штуковину день напролет, вместо того, чтобы выполнять свои непосредственные обязанности. — Ни в коем случае, — воскликнул счастливый Кируин, — она будет просто стоять и ждать, когда понадобятся готовые ответы для погонял раз или два в месяц, если дела пойдут в том же духе. Но получилось по-другому. Вскоре после установки мониторов вспомогательной системы обнаружения на рабочем месте Керуина летом 1988 года в Национальное бюро разведки неожиданно поступили инструкции отложить в сторону значительную часть обычных заданий. Кируина и еще пятерых аналитиков сорвались с работы по Восточному блоку и перебросили в отдел Ближнего Востока. Будучи привлеченными к анализу иракской программы ядерных исследований, они в течение месяца трудились буквально сутки напролет, чтобы выдать свое заключение. Кируин не припоминал другой такой работы со столь высокой степенью срочности и приоритетности. Все остальное, оказалось отошло на задний план. К ним поступали кое-какие данные от Центрального разведывательного управления, и масса слухов, казалось, со всего света, некоторые из них впоследствии весьма пригодились. Подготовка заключения была завершена в начале сентября 1988 года. В нем содержался вывод о том, что иракская ядерная программа продвинулась достаточно далеко и давался прогноз о практическом создании ядерного оружия к 1994 году. После этого страсти немного поутихли. Но ненадолго. Двумя неделями позже снова пришла инструкция пополнить отчет свежими данными и уточнить детали. Керуин это предвидел. Заключение пестрела с ссылками на нехватку времени, на то, что, мол, отчет всего лишь предварительный, что непрерывно поступают новые данные, бу-бу-бу, бу-бу-бу, бу-бу-бу. подумал, что как бы то ни было, но стариням Оржу придется со всем этим еще помыкаться. «Вы не можете просто изменить орбиты двух KH-11» ждать немедленного ответа на вопросы по новым районам, над которыми те начнут летать. кэй аш кей замочная скважина, название серии американских разведывательных спутников. Верно, спутники кей и раньше совершали рутинные пролеты над Ираком, но существовал предел тому, что могла извлечь маленькая команда из данных, добытых по этому району, Да и архивное информационное обеспечение у них было тоже ограничено. Кроме того, эти ребята в основном были заняты слежением за ходом Ирано-Иракского конфликта. Кто-то даже прозвал их сапикунами по наследству. Но это была не их промашка. Они всего лишь выполняли приказы. И так вновь пришло распоряжение. На этот раз уже на 6 месяцев работы. Орбиты Кихолл должны быть сдвинуты для максимального охвата иракской территории. Одного прохода в день было явно недостаточно. Кируин сделал грубые расчеты, насколько это сократит время жизни спутников из-за дополнительных расходов топлива. Получилось, что почти вдвое. В среднем до 750 дней на каждую птичку. Да и птички, к тому же, были совсем не маленькие. KH-11 относились к числу самых крупных из тех 7 тысяч разномастных объектов, что болтались на орбите. Будучи 64 футов в длину и 30 тысяч фунтов весом каждый, спутники серии кh 11 произвели революцию в возможностях НБР присматривать за Советским Союзом. Долгое время, пока бывший офицер-наблюдатель из Центрального оперативного отдела не продал советом экземпляр инструкции по эксплуатации, те не знали даже, для чего эти спутники предназначены. Они знали, что те там есть. Но понятия не имели, для чего. Казалось, что от них не поступает никаких сигналов. В отличие от своих предшественников из серии KH-9, они, похоже, вообще не испускали какого-либо излучения. Связь с KH-11 была весьма хитроумной. Кихоул посылал узконаправленный сигнал. И не прямо на Землю, а вверх, в космос, на геостационарный спутник связи. Таким образом, с виду KH-11 был электронным мертвецом, И советы не удосуживались спрятать свои секретные штучки, когда тот проходил у них над головой. Но принципиальным достижением, реализованным в KH-11, явилось то, что он мог передавать данные в реальном масштабе времени. Предыдущие спутники Keyhole сбрасывали возвращаемые на Землю капсулы с фотопленкой, которые потом подбирались для дальнейшей обработки и анализа. Спутники же KH-11 самостоятельно переводили информацию в цифровой код и отсылали ее с помощью электронных средств. Таким образом, материалы были готовы для немедленного анализа без каких-либо проволочек или ожидания. Итак, два KH-11 были обречены на ради сбора данных об Ираке. На изменение склонения их орбиты и перемещение Пиригея дальше к югу, чтобы тот приходился над нужной широтой, ушло четыре дня. Теперь нижняя точка эллиптической орбиты была в 205 километрах от поверхности, что позволяло подробно рассмотреть все объекты. Но и это их не удовлетворило и они хотели, чтобы спутники на каждом витке еще и подныривали. Это означало снижение перигея до 150 километров над конкретной целью для максимального разрешения ее изображения с последующим возвращением на обычную орбиту благодаря эффекту «Уйди, уйди». Согласно законам баллистики, как и в игрушке-пищалке «Уйди, уйди», Чем сильнее подталкивается спутник на подходе к Пиригею, тем выше он подскакивает потом. Ракетчики подняли Пиригей с 300 до 350 километров. Но Кируин сомневался, что это поможет намного увеличить продолжительность жизни спутников. Все упиралось в запас топлива. Из-за того, что один проход в день сочли недостаточным, Возникала необходимость подтолкнуть спутник, как только его орбита смещалась в сторону, чтобы он проходил над районом цели на каждом витке. Кируин подумал, что схематические траектории KH-11 сильно напоминают клубок шерсти. Каждый раз, когда нить делает оборот вокруг клубка, она чуть-чуть смещается в сторону. Земля находится в центре клубка а отверстие наверху и внизу соответствуют северному и южному полюсам. Нить совершает более дюжины оборотов в сутки над различными районами, но только раз в сутки в одно и то же время она проходит над одним и тем же местом. Для того, чтобы нить проходила над нужным районом более часто, было необходимо ее подталкивать, дабы компенсировать смещение, возникающее из-за вращения земли. Период обращения спутника, движущегося со скоростью 6 км в секунду, составляет 90 минут, что означает 16 витков в сутки. 16 включений двигателей каждые сутки. Это приведет к огромным расходам гидрозинового топлива и сократит время жизни спутника. Но пока эти два спутника будут существовать, они, конечно же, добудут массу сведений. А что же будет, когда... Они исчерпают свои ресурсы. На замену отработавшим взовьются высь еще два Титана-4С с новыми спутниками. Дорогое предприятие. «В этих игрищах время, деньги», — объяснил Морш, и он совсем не шутил. «Вам, ребят, нужно как можно полнее использовать эти игрушки, пока они не сломались». Кируину и его команде... Действительно удалось раскрутить дело на полную катушку, чтобы выполнить задание. Было собрано гораздо больше подробной информации. У них появилась возможность быть более изобретательными в своих поисках данных еще за несколько месяцев. Во втором докладе анализировались несколько сооружений, не подвергавшихся ранее детальному рассмотрению, и огромное количество методов агентурных разведданных из ЦРУ для перекрестной проверки результатов. Предварительный вердикт, представленный Моржом, как и было приказано, в середине работы гласил, что Ирак способен создать ядерную бомбу к 1993 году. Окончательный же вердикт Кируин позднее упрекал себя в том, что не сообразил заранее, что он отнюдь не окончательный Приблизил срок к 1992 году. Бах! И все закрутилось по новой. Теперь уже с грифом «высшая приоритетность». На все про все им дали 100 дней. Требовались конкретные ответы на вопросы, допускалось высказывание дополнительных соображений в индивидуальном порядке. К работе подключились третий, кh11 и еще шесть аналитиков вскоре на подмогу всем им ожидался кh12 Кируин значительно продвинулся по службе все это время вспомогательный монитор торчал на краю его рабочего стола эпизодически вспыхивая сигналами подтверждающими старт и ракет но в этот период он по большей части оставлял его без внимания а морш Обращался с погонялами крайне жестко, ликующе размахивая у них перед носом непосредственным приказом министра обороны Дика Чейни, когда те начинали возмущаться. Кируин наконец-то отстоял свою точку зрения, что методика отслеживания требует пересмотра, и предложил оценивать развитие таких стран третьего мира, как Ирак, по несколько иным параметрам – нежели те, что были приняты для разваливающихся супердержав вроде Советского Союза.